Часть 5. Когнитивная концептуализация Глава 17. Составление когнитивной концептуализации Специфика когнитивной концептуализации по Джудит Бек Чтобы увидеть особенности функционирования психики клиента и получить полную картину того, каким образом он мыслит, действует и воспринимает себя, других людей и мир в целом, терапевту совместно с клиентом крайне важно составить своего рода когнитивную карту, когнитивную концептуализацию по Джудит Бек на основе анализа как минимум трех записей в дневнике мыслей Смер, в которых у клиента присутствовали дисфункциональные реакции. Составление когнитивной концептуализации позволяет выявить системные связи между значимым, в том числе травматическим, ранним жизненным опытом, глубинными убеждениями, промежуточными убеждениями, компенсаторными стратегиями, автоматическими мыслями, а также эмоциональными и поведенческими реакциями клиента, проявлявшимися в конкретных триггерных ситуациях а также получить представление о причинах возникновения и механизмах поддержания текущих проблем клиента в разных сферах жизни. Как замечает Ковпак, когнитивная концептуализация, являющаяся вершиной диагностического этапа, заполняется на психотерапевтической сессии терапевтом совместно с клиентом и необходима для определения мишеней терапевтических интервенций,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 По мере терапевтической работы, концептуализация расширяется за счет вносимых в нее важных данных и изменяется в соответствии с ходом и промежуточными результатами психотерапии. Иными словами, по ходу терапии в концептуализацию могут вноситься выраженные в виде автоматических мыслей, обнаруженные глубинные убеждения и рациональные верования промежуточного уровня правила, условные предположения и отношения, а также выявленные устойчивые модели поведения, компенсаторные стратегии. Диаграмма когнитивной концептуализации по Джудит Бек представлена на рисунке 26, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Алгоритм составления когнитивной концептуализации Чтобы составить когнитивную концептуализацию клиента, терапевт может реализовать алгоритм из следующих действий. Действие первое. Кратко зафиксируйте в концептуализации три ситуации из дневника мыслей СМР клиента, в которых у него присутствовали дисфункциональные реакции. Описав сами события, ключевые, наиболее травмирующие и эмоционально заряженные автоматические мысли, а также эмоциональные и поведенческие реакции для каждой ситуации. Для составления этой части концептуализации вы можете взять свежий, недавний, яркий, показательный и исторический первые проявления текущих дисфункциональных мыслей, эмоций, действий, примеры ситуаций, отражающих основную проблему клиента. Иными словами, Вам нужно привести три релевантных проблеме клиента примера, согласовав выбор этих примеров с клиентом. Для концептуализации необходимо как минимум три ситуации, поскольку одна ситуация может быть случайностью, две совпадения, а три с большей вероятностью будут отображать закономерности и системные связи в мышлении и поведении клиента. В когнитивную концептуализацию Выносятся только ключевые автоматические мысли, одна или две, вызывавшие у клиента наибольший эмоциональный дискомфорт и непосредственно связанные с проявившимися в ситуации дисфункциональными эмоциями и поведением. Описание трех ситуаций когнитивной концептуализации представлено на рисунке 27, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Действие второе. Зафиксируйте значение ключевых автоматических мыслей, выявленное путем техники вертикального спуска падающей стрелы, и отсылающее глубинным убеждениям клиента о себе, других и мире. И свяжите это значение с глубинными убеждениями, записав как их категории, так и их примеры в виде типичных для клиента автоматических мыслей о себе, других и мире, в том числе из других ситуаций. Определение глубинных убеждений с помощью когнитивной концептуализации схематически изображено на рисунке 28, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Действие третье. Укажите характерные для клиента категории промежуточных убеждений, когнитивные искажения, которые скрываются за часто встречающимися и характерными для него автоматическими мыслями, в том числе за выписанными ключевыми мыслями и примеры промежуточных убеждений в виде автоматических мыслей. Также зафиксируйте правила, условные предположения и отношения, вытекающие из присущих клиенту промежуточных убеждений, за счет которых он пытается на когнитивном уровне компенсировать свои дисфункциональные глубинные убеждения и совладать или не сталкиваться с триггерными ситуациями, активирующими эти ядерные верования. Определение промежуточных убеждений схематически представлено на рисунке 29, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Действие. Четвертое. Выявив общие элементы поведенческих реакций в представленных ситуациях и дополнив их повторяющимися и характерными для клиента формами поведения, обозначьте дисфункциональные компенсаторные стратегии и их категории, посредством которых клиент пытается на поведенческом уровне компенсировать негативные глубинные убеждения и совладать или не сталкиваться с триггерными ситуациями, активирующими эти ядерные верования. Определение компенсаторных стратегий схематически представлено на рисунке 30, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Действие 5. Кратко обозначьте значимый опыт жизни, яркие конфликты, переживания, психологические или физические травмы, дефициты и прочие трудные ситуации детского, подросткового и более зрелого возраста клиента, которые способствовали формированию дисфункциональных, глубинных и промежуточных убеждений клиента, которые, в свою очередь, порождают текущие автоматические мысли, приводящие клиента к дисфункциональным, эмоциональным, телесным и поведенческим реакциям. Выписывание значимых данных детства – Схематически представлена на рисунке 31, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.